Увидев наведенную звездку, Катерина виновата сказала, «А я свою не прибрала». «Ты ж не знала, как будет!» — хотел успокоить ее Дарья. «Не знала!» — без облегчения повторила Катерина. Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались, боясь свалиться... Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав, приведя ее в порядок, на снова поднималась, сначала на четвереньки, хорошо стол был невысокий и не шаткий, затем на ноги, макала кисткой в ведро с известкой и, держа с одной рукой за подставленную табуретку, другой неловко к собене с короткими, а надбы, вольными, размашистыми, Движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила, «Дай мне, я помоложе, у меня кружения нету, седей!» В сердцах отвечал ей Дарья, зляс на то, что видит ее немощь. «Нет, выбель-то она сама, дух из ее вон, а сама эту работу перепоручать никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки» как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белеть ее не учить, за жизнь свое набелелось, и ее звездка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала, быстро сохнет, Чуечок к чему, торопится». «Ох, чует, чует, не иначе!» И уж казалось ей, что берется тускло и скорбно, и верила, что так и должно белиться. Там на столе с кисткой в руке и застигнул ее другой уж шпажокщик. Они, видать, подрядились подгонять по очереди, а от удивления он широко разинул глаза. «Ты, бабка, в своем уме?» — Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать здесь будем, а на ты что? — Завтра и поджигай, поджигатель, — остановил его сверху сверхударья суровым судным голосом, — но только не ранее вечеру, а сейчас марш-отсель. Твоей тут власти нету, не мешай, и завтра, и слышь, и завтра придешь поджигать, чтоб в избу не заходил, а толь поджигай. Избу, чтоб мне не поганил, запомнил? Запомнил, кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик, и, поозиравшись, еще ушел. А далее затропился, затропился, щепущ. Лишь зачастили, не имя им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей, надо успеть. В тот же день она выбила из стены пиво, подмазала русскую печку, а Сим в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были вытерны еще раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себя остановиться, зная, что остановится, присядет и не встанет. Она двигалась и... И не могла надеиться себе, что двигается, не падает. Нет, вышла, значит, к ее собственным слабым силенкам Какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве смогла б она для чего другого провернуть такую уйму дел? Нет, не смогла бы. Нечего думать. Засыпала она под приятный холодящий чистотой запах подсыхающей звездки. А утром чуть свет была на ногах. Протопил русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работа оставалась вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватила, что остались не беленами ставни. Она-то считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. «Нет, это не дело». Рашония всю вчера извела звездку. — Давай мне, — вызвалась опять Сима, и опять Дарья отказала. — Нет, это я сама. Вам без того таски хватит. Последний день сегодня. Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину картошку. Им помогал богодул. Спасали, сгребая от сегодняшней гибели, чтоб ссыпать под завтрашнюю. Так оно, скорее всего, и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не выстоит, но пока можно было спасать, спасали, иначе нельзя. надежда на то, что Анастасия приедет, не оставалось, но оставалось по-прежнему старое и святое, как Богу, отношение к хлебу и картошке. Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги. Это пожогщики, полным строем, направлялись на свою работу. Возле Дарьи они приостановились. — И правда спятила бабка! — сказал один веселым и удивленным голосом. Второй голос оборвал его. «Помолчи — Помолчи! К Дарьи подошел некорыстный себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к царскому лиственю Мужик Кашинов сказал... «Э, — Слышь, бабка, сегодняшно чуйте, но сегодня у нас есть чем заняться, а завтра все, переезжайте. Ты меня слышь Слышу. Не оборачиваясь ответила Дарья. Когда они ушли, Дарья сел на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, В волю во всю свою беду и обиду заплакала сухими и мучительными слезами. Настолько горик и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. От также может статься, и перед смертью ее позволят. Ладно, поживище до завтра. И что ж в этот день делать, На что его потратить? Эх, до чего ж мы все добрые по отдельности люди, это чего ж безрассудно и много, как нарочно все вместе твоим зла. Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб последние И пусть хоть жгут её вместе с избой всё выдержит, Не пикнет плакать! Значит, напрашиваться на жалость, она не хотела, чтобы ее жалели, и нет. Перед живыми она ни в чем не виновата, в том разве только что зажилась. Но кому-то надобно видать это. Надобно, чтобы она была здесь, прибиралась сейчас к избу и по-свойски по-родному проводила матерую.